Глава сорок пятая. Ренат. Проходит три гребаных дня в неведенье. Никакой информации. И я сам порываюсь набрать Арама, чтобы он связался с детективом. У меня нет его контактов. Но каждый раз со злостью отбрасываю телефон. Тебе же сказали, Ренат, что сами позвонят. Нет, конечно, я не перестал искать Вику, но все оказалось бесполезно. Я поругался с Муратом, чуть не ударил его, из последних сил сдержался. «Мы на финальной стадии», — рявкнул он мне в лицо. «Если ты сейчас влезешь, все сорвешь и девчонку подставишь». Я сжал кулаки, стиснул зубы и заставил себя просто послать его, не ударив. Всю злость выместил на груши в зале. Наконец звонок от Арама. Я хватаю телефон и с нетерпением отвечаю. Он нашел ее. Его спокойный голос сейчас особенно бесит. «И?» «К ней не подобраться, Ренат. Тебя скрутят». «Пусть попробуют. Где она?» «Не кипятись. Спокойнее. Она сегодня пойдет на вечеринку». «На вечеринку? Какую еще нахрен вечеринку? Кто ее туда отпустит?» Она обманула охранников. Ну, вернее, не она, а знакомый ее, Евгений, кажется. «Что?» Блять, опять этот сусунок! В общем, хочешь ее увидеть?» «Да», — глухо отвечаю я. «Тогда тебе придется переодеться», — усмехается Арам. «Какого?» «Тебя не пустят просто так, Ренат. Вечеринка закрытая, за городом. Не хочешь ли поработать официантом?» И он смеется. «Да что за хрень? Я просто так приеду, дай адрес». «Ну и что? Приедешь, и что дальше?» «Все впустую будет. Слушай, что говорю тебе. Официантов на вечеринку заказали в фирме моего дяди. Детектив узнал. Поедешь туда официантам?» «Не поеду», — бурчу я. «Что за хрень, блядь? Еще я ради девчонки не прислуживал. Да пошла она!» «Поедешь», — неожиданно твердо заявляет Арам. Молчу. «Что с ним?» Детектив говорит, что там точно что-то готовится. Не просто так девчонку выманили. Пусть в полицию звонит, — бурчу я. Пусть они наряжаются и разбираются. Нельзя. Детектив дело говорит. Во-первых, девчонка уже там, и если полиция появится, то ее могут... А во-вторых, — вздыхает, — мне не ври, не похрен тебе, Ренат. Давай, скажи мне, что ты не думал все эти дни о ней, что забыл о ее существовании и мой звонок не ждал. Скажи, только не ври. Опять молчу. «Надо ехать, Ренат. Мои ребята там тебя подстрахуют. С дядей договорился». «От чего подстрахуют?» «Ну, мало ли. Ну, твой ответ?» Я думаю несколько секунд. «Куда ехать?» Бросаю в трубку и получаю нужную информацию. Уже вечером меня на микроавтобусе везут к дому, в котором планируют развлекаться Вика. Меня и еще несколько человек. Мы будем работать там официантами. «Пиздец! Как я вообще на такое согласился?» «Пиздец! Ну ладно, я даже не могу придумать наказание для этой дряни за вот это!» «Выходим, мальчики!» Задорный женский голос заставляет меня обернуться. «Ага, мы приехали. Высоченный забор, закрытая территория, дом огромный. Неплохо. Переодеваемся и выходим в зал. Скоро начнется!» Женщина хлопает в ладоши и улыбается нам. Я чувствую себя пингвином в этой форме. Идиот. Нахрена согласился. Что в ней такого, чтобы так хотеть увидеть ее? Нахрена. Она сама выбрала эту дорогу. Сама. Еще и залетела от кого-то. Беру поднос, который мне протягивают, стискивая зубы и давя улыбку, который научил меня дядя Арама. Вхожу в зал, в котором уже полно народа. Хрен найдешь ее. Скажу взглядом матеря про себя и Вику, и Мурата, и Арама, который заставил меня в это все ввязаться. И я уже порываюсь уйти, чувствуя себя как придурок в костюме официанта в этой толпе. Но тут что-то заставляет меня повернуть голову налево. И все мысли разом словно испаряются. Голова становится пустой, а пальцы сильнее сжимают под нос. И я вижу Вику. «Да, это она. Стоит одна у стены и так же удивленно, как и я, блуждает взглядом по залу. Она растеряна, и я вижу это. Неужели я настолько хорошо знаю ее? Или просто мне хочется это видеть? В любом случае, я не собираюсь терять ни минуты и решительно пробираюсь сквозь толпу, не отводя взгляда от девчонки».